Глава 4. Боло. Индивидуум с крайне отсталой, но тяжёлой планеты стал излагать лиск, допив напиток и не глядя бросая стакан в утилизатор. Тут никого чужих не было, не надо было играть неловкого яйцеголового. Бลิск попал в приёмник, продолжил. Невесомость на него не воздействовала никогда, это видно. А вот несущий костяк его сформировался в условиях повышенной гравитации. Нет нейроинтерфейса и не было никогда. Посмотри на это. Зубы засверлены и забетонированы, как дыра какая в стене. А на этом вообще покрытие из жёлтого сплава металлов. подвержен их эрозии варварства как он попал в стиру тут и оно кивнул верш тоже выкинул стакан не допив и половины но не только попал в габариты утилизатора но и не пролил ни капли рата сразу же поднялась пошла к кухне полотенце осталось на полу у дивана этот человек а он человек без сомнений с очень отсталой планеты Мы провели поверхностное считывание воспоминаний. Себя он называет Вадим Голованов. Планета называется Почва. Почва? Удивился совершенно, не слышал о такой. Почва, земля, грунт, как-то так. Кивнул Лис. Но само название намекает на аграрную направленность планеты. Звёздная система Солнце, галактика Млечный Путь. Верш откинулся на спинку дивана. Болон сел. Рата повернулась к ним. Никто из них не слышал таких названий. — Это самоназвание, — пояснил Лиск. Вадим помнит конфигурации созвездий, но я пока еще не запускал поиск, потому что ему совсем ничего не известно не только о содружестве, но и вообще о разумной жизни вне его дикой планеты. — А-а-а! — кивнул Верш, возвращаясь в прежнее положение. — Вроде все понятно. Дикарь с отсталой забытой неуютной планеты. Но ты видел его показатели. «Ну, неплохие, а что?» Верш развернул нужные данные. «Сводные неплохие, но все сбивает низкие показатели тела. При повышенной физической силе и выносливости никакие ловкость-выносливость-реакция. Обычные свойства тяжелых планет. Ты посмотри на уровень развития интеллекта». «То-то и оно», — кивнул Верш. «Что?» — спросил Рата от комбайна. «Под двести», — ответил Верш. «Под двести». Рата присвистнула. «А как так?» — подался вперед Болон, которого его низкие интеллектуальные показатели постоянно не пускали туда, куда он мечтал попасть. И это не могло оставить его равнодушным. «Не знаю», — пожал плечами Лиск. «Кажется, я знаю», — медленно кивнул Верш. Все смотрели на него. Кроме него тут не было высокородных, а традиционно высокие показатели благородных были загадкой для всех, Верш некоторое время молчал, взвешивая, стоит ли продолжать или промолчать, и о чем умолчать. «Низкий уровень технологий, вот причина», — ответил он, наконец, Верш. «Мы слишком избалованы нейросетями и эскинами. А на этой дикой планете нет нейросетей, нет базы данных. Как они учатся? Как хранят знания? Как их получают?» «Посмотри, они пытаются освоить околопланетное пространство». Они владеют ядерным распадом без помощи извне, самостоятельно. Да-да. Всё детство я провёл в закрытой школе, познавал всё без нейросети и баз. Это тренирует разум, как постоянные физические нагрузки укрепляют тело, а их повышение развивает, так и предельная мозговая активность развивает и тренирует разум. Кроме того, кивнул Лис, будто это было для него не новостью, хотя, может и не было это открытием. Наша методика больше отражает способность осваивать и перерабатывать информацию, а не уровень мыслительной активности. Так что, думаю, ты прав. По его воспоминаниям, он был чем-то вроде техника, что чинил их и примитивные эскины. При этом Верш, Болон и Рата переглянулись. «Где эта планета?» «Почему-то с хрипотцой», — сказал Верш. Лиск вздохнул, поиграл с значками, висящими в воздухе, перед ним откинулся. Запустил с лечение его памяти об астронавигации с нашими звёздными картами. Будем ждать? Дальше махнул рукой вверх. С этим объектом всё. Он помнит, как он оказался тут. Как мне поймать работорговцев? И что они забыли на Стире? Никак, махнул рукой Лиск. Не было никаких работорговцев. Оба они оказались тут вдруг. Как? Мгновенно. Никакой препарат не заставит мозг прекратить ощущать время. Они не были усыплены, не были в криостате. И ещё раз повторяю, не было ни невесомости, ни искусственной гравитации, ни следов подпространственных переходов. Даже следов длительного воздействия ускорений и перегрузок объёма нет. Он никогда, слышишь, никогда не покидал плоскости. Типичный плоскотник, дикарь из отсталой аграрной планеты. Верш застыл, смотря на свои ноги. Потом поморщился, поднял голову к изображениям. «Ладно», — сказал он, — «выхлоп стартовый на этого плоскотника. Что с этим длинным?» «Ну, не так уж он и высок. Всего на голову выше тебя. Ну, на две головы. Норма для штурмовых частей Империи и хаоса». «Э-э!» — воскликнул Верш. «О хаосе поминать не принято, особенно в присутствии Верша». А вот с этим безымянным всё сложно. Вижу, ты тоже попал в это затруднение. Его показатели гуляют от 0 до 1000. Лиск покрутил рукой, показывая, как гуляют кривые данных. И как такое возможно? удивился Болон. Никак, мой друг, никак, ответил Верш вместо Лиска. Оборудование яйцеголовых опять не сработало. Не совсем так, капитан. Просто это новорождённый, и не спрашивай меня, как такое возможно. Не знаю. Сканирование памяти не дало вообще ничего, что было до того, как он оказался в вашем городке. Ничего. Его память пуста, как у новорождённого. Мозг даже не помнит времени до этого момента. Лис опять упомянул это открытие своих коллег. Им было чем гордиться. Оказалось, что мозг хронограф, и этот хронограф работает вне зависимости от разума и сознания. Это был первый шаг к бессмертию. Первый шаг к отмене ошибок делящихся и самокопирующихся, с микроошибками клеток, что и вызывает старение организма. Вечная регенерация, вечная молодость, бессмертие, вечная мечта. Не существует методик расчета показателей, когда нет самой базы отчета. Продолжил Лиск. Ее просто нет, это чистый лист, а вот его тело. Двер шкивал, разворачивая нужные наборы столбиков, цифр и символов. А ведь я уже видел такое, сказал он. Точно, кивнул Лис. Потому и прошу для исследования не только целого, но и живого воина Веры. Рата ахнула, чуть раньше Болона, но Бол он подумал иначе. Чемпион хаоса точно вален, кивнул Лис. Ну, почти. Его тело изменено. Методики настолько секретны, что изменённые самоуничтожаются после гибели мозга. Так давай я вот так выведу, а то наш друг, как дитя, без картинок не воспринимает. Бол он бы обиделся, но на этих обижаться, что об стену лбом биться, себе хуже. Все ткани тела невероятно усложнены. Кости будто и не человеческие. Смотри, какая структура костных тканей. Это прочнее брони линкора, как и изменённые у отступников. Но смотри дальше, этого нету у хаоса. Вот этой армирующей сети из неизвестного вещества. Кости в эту сетку просто заключены, но и прочие ткани, как паутины, оплетены этим веществом. Это не иросеть, вздохнул Верш. Не смотри так, сам узнал случайно. Это не иросеть неизвестного происхождения, потому это не чемпион хаоса. У тех обычные нейроинтерфейсы. Это паладин. У императора очень ограниченное было количество зародышей такой сети. Да и не нейросеть это, но что-то другое. Не могу сказать, откуда знаю. Ни к чему. Вас произвести невозможно, даже у самого императора больше не осталось в содружестве. Верш закрыл глаза, молчал долго целую минуту, открыв глаза, покрутил головой. Все на месте, никто не пропал. Видя удивление Лыска, что считал свой постановщик помех непреодолимым, Верш покачал головой. Утреннюю сводку вспоминал. Никто из них не пропал, все на местах. Так это технология древних предтеч, спросил Лиск. А как император стал тем, кто он есть? Вопросом на вопрос ответил Верж. Так что этот из его людей больше ниоткуда. По крайней мере, тела, только мы не знаем, сколько их и где они, и какие у них были потери. Империя всегда была закрытым обществом, особенно госаппарат, а после раскола так вообще муть сплошная. Что там у них происходит, непонятно. Кто за этого основатель, а кто уже нет. А главное, мы не знаем, как это оказалось тут. И метр, я бы очень не хотел, чтобы это выплыло. Только флота хранителей под стир и не хватало. Лишь к сам это понимал, но ты понимаешь, какие перспективы даёт исследование этого этого, а как его называть? Болон встал, принял из рук раты дурманищий пахнущий стакан. «Этот второй с самоназванием Вад-Дим называл паладина?» «Эй!» — верш одернул Болона. «Да помню», — кивнул Болон, — «он его называл Бол-Ван». «Почему?» — спросил Лиску, кивая рать и ласково смотря на ее обнаженные формы. «Ты яйцеголовый», — ответил Болон, — «вот и узнай, почему и на каком языке они говорят. Мне показалось, что этот...» Болван понимает этого Вад-Дима. А вот я не понимаю. Ты можешь их научить нашему языку? Не нам же учить язык этого дикого плоскотника. А Болван вообще не говорит. Вот и перешли к сути дела. Кивнул Лиск, поворачиваясь к вержу. Оставишь их. А что ты будешь с ними делать? Спросил капитан, погладив рату, что втекла ему под руку, а теперь выгибалась под его рукой, как кошка. Ну, исследовать само собой. Назову их образцы пойманный номер 1 и пойманный номер 2. Данные исследования без привязки к объектам, как при серых подопытных. Всё же ты упорствуешь, вздохнул Верш. А как ты хотел? У нас тут нашлось объект из этого же вещества, что и паутина сети. Не сети этого, как ты сказал, болвана, свойства совпадают. Абсолютный инертный объект. И одновременно и невероятно твёрдый, и невероятно прочный, и разом пустой, как вакуум, но как нет его. И также не сканируем никаким излучением, только открытый глаз человеческий видит. Да и то не каждый, и как мерцание. Вот и у этого болвана всё тело пронизано такой невесомой, невидимой, неощутимой, но неразрушимой паутиной. А какие у этого вещества свойства, а? Неужели не интересно? Лиску усмехнулся, сворачивая все выкладки левой рукой. Как видишь, сказал он. Я тоже открываю не только служебную, но и корпоративную тайну. У меня нет фамильных тайн. Так будет честно. У вас тут, удивился Вершу, такой объект с таким проходным двором? Да ты что? замахал руками Лиску, чудом и собственной ловкостью избегая пролития напитка. Нет, конечно, в другом центре Я не то, что не знаю его местоположение, а даже номера центра. Это я, второй в этом центре. Да и первый не знает. Я бы тоже знал. Я этот объект своими руками поднял из раскопа с праха неведомого создания. А где он теперь, даже не догадываюсь. И прах ничего не дал, кроме анализа микроэлементов и возраста смерти 6 тысяч лет назад. Лиску было очень приятно рассказывать об этом, а остальным интересно было прикоснуться к тайнам вечности и неведомых претеч. Но Лиск спохватился, оборвал сам себя. Дружба дружбой, работа работой, но уровень допуска придумал не просто так. А если бы в верху его людях была хоть тень сомнения у руководства Лиска, они бы уже давно исчезли без следа в биореакторах центра. Ну и лишняя информированность чревата. Подведёшь на всех под неприятности, вздохнул Верш, но тебе виднее, оставляй и следуй. А потом, усмехнувшись, спросил: А если я соглашусь, не выйду отсюда? Выйдешь. А рата останется. А то твой бот утонет, тебе замену найдут, а мне без раты будет тяжело. И все рассмеялись, как над очень смешной шуткой. И каждый понял из этого разговора своё Например, Бол он не только услышал подтверждение своей мыслью, но и понял, что бот того техника совсем не случайно разбился так, что искры были испорчены, и что это решение было принято на таких уровнях, что даже верш ни сном ни духом, а то, что его жизнь игрушка в руках высоких начальников, Бол он уже давно привык. Раталиш усмехнулась мысленно. Она тамстить за хозяина, так отомстит, что всё содружество стошнит. Ну а что подумал Верж, неизвестно, он слишком хорошо это скрыл. Ладно, кивнул Верж. С твоими начальниками и тягасом мне не с руки, но у меня на этих двух свои планы, и ты мне должен. Друг мой, воскликнул Лис, раскрывая руки как для объятий. Всё, что у меня есть, ничего для тебя не пожалею, ты мне ближе брата родного. А что именно не пожалеешь? спросил Верж, переводящий котливый разговор в деловое русло. Новая нейросеть крайнего поколения, что буквально только что успешно прошла испытание. Я тебе за неё ещё и должен. Этих двоих ванбол так приголубил. Он самый бол ван, отвесил Верш. 10 прототипов в сети, могу легко вывести из-под отчётности. Не сразу, но всё же. Тебе же не все сразу нужны. Ну сколько сейчас? 3. Да, 3 и сейчас. Сам видишь, кому. мотнул головой Верш. Болону было всё же приятно. Рата была слуга и рабыня Вержа. Болон не был ни рабом, ни слугой, но был полностью верен капитану. И Верж отвечал ему заботой о нем. Пусть Болон и осознавал, что забота эта была заботой об исправно действующем механизме, чтобы он и дальше действовал исправно и увеличивал свою выработку. «Этим двоим мусорникам два», — добавил Верж. «Это пять. Пять — это пока резерв». «Семь», — поправил Лиск. Этим двоим я ставлю из своих интересов. Мне очень интересно, как будет вести себя прототип нового поколения нашей сети в теле дикаря. Сколько даст ему прироста? И как будет взаимодействовать с технологиями притечь в случае с имперцем? Из этого может родиться новое направление работы. Ну, ты сам понимаешь, это гранты, штаты, бюджеты. Вершки внул. Оลิск сам продолжил. Мед капсулы к вашим услугам за мой счёт. «Я забочусь о вашем здоровье. Из собственного эгоизма. Так мне удобнее, чтобы и Рата, и вы оба были на своих местах. Тебе, я слышал, выделили новые учебные базы?» Верш кивнул. «Я установлю вам такие же под идентификаторами штатных, но следующего ранга. Контрабандные. А ваши — мусорникам. И им выставлю все, что есть у меня. Это будет познавательно и любопытно. Заодно это поможет им освоиться в нашем мире». «В наших капсулах с нашими новыми методиками разгона освоение баз не в пример быстрее. Под максимальный разгон и вас поставлю, и их. С их показателями они быстро все освоят». «Мэтр, это слишком». Откинулся на спинку дивана Верш. «В чем подвох?» «В твоей следующей операции, когда у тебя возникнет проблема, и ты будешь ломать голову над тем, куда девать свалившийся тебе на плечи балласт». Ты вспомни обедных яйцеголовых, страдающих не только от скуки и сперматоксикоза, но и от банальной пресной и остывшей еды. Не только Болон, но даже Верж арты раскрыли. А вот только не надо, Верж, делать вид, что ты не заметил непонятных совпадений. Усмехнулся Лиск. Заметил, медленно кивнул Верж. Флот крутит свою операцию. Лишние люди на стири появились, лишние, чужие из стири и флоту. И нас это краем, ну, зацепит. А в одной из обеспечивающих операций им нужен будет кристально чистый офицер, не боящийся окунуться в дерьмо и выйти из него чистым. А кто под это описание подходит? Ты. Только ты. Так что не удивляйся вызову на орбиту. Я тебе ничего не говорил, тем более, что я и сам ничего не знаю. Так, сопоставил общие тенденции и персоналии. Поэтому не смог бы забрать этих двоих у тебя, как бы ни хотел. И это, а, ладно. Итак, сказал больше, чем надо. Рата, сладкая моя, можно тебя на пару слов. Только на пару. Надула губки Рата, но грациозно влилась в объятия Лиска. Как, спросил Вершу Болона, когда они остались одни. Да я просто в шоке, искренне ответил Болон, допивая кофе. Налил себе крепкого, но поддельного виски, смело выпил. Мёд-капсула уберёт из него любые токсины, дожал ко льду, к сожалению. А ты что замутил? спросил Болон, наливая своему командиру и другу и напоминая о том, что Верш проговорился, что эти двое ему нужны. Помнишь, у тебя проходят два стукача: "Антенна" и "Вспышка", лениво спросил Верш. Конечно, помню. Они были, их не было и никакого парадокса. Простая канцелярищина и бюрократия. Сотрудники департамента бывают трёх видов: штатные, внештатные и тайные. Штатные это те, кто каждый день ходит на работу, два раза в месяц получают зарплату, получают форму, им начисляются разные льготы, выслуги, право на пансион и сама пенсия. Внештатные те, что на работу не ходят, никаких пансионов, формы и льгот, но зарплату получают регулярно. И тайны, что зарплату получают время от времени, но о том, что они агенты, не знает никто, кроме них и их и куратора. Естественно, что такие агенты – кормушка для штатных сотрудников департамента. Вернее, не сами они, а их отсутствие. У Боллана был только один настоящий агент и целых пять несуществующих. Боллан сам за них писал отчеты и доносы себе же и присваивал их вознаграждение. Вот двое из них и несли такие выдуманные позывные. Пришло время перевести антенну и вспышкой из тени в ряды внештатных сотрудников. Усмехнулся Верж. Раз уж флот штатами разбрасывается,